Студия Тигратком, Москва, 1 Брестская улица. 16 декабря, четверг, 11.57. Распоряжение великого магистра выполнялось неукоснительно. Чуды молчали. Стискивали зубы, хмурились, но молчали. Никак не отвечали на возрастающий поток разоблачительных материалов. А между тем каналы Тигратком все более и более плотно засорялись передачами, очерками и прочими исследованиями, повествующими о трагедии кэш-цивилизации. О печальной участи красных шапок говорили историки и дикторы новостей, предприниматели, шоумены и просто известные личности. Вторжение в денежную башню обсасывалось со всех ракурсов, а юристы увлеченно обсуждали перспективы дела, Торговая гильдия против Ордена. Великий Дом Люч опубликовал сдержанное заявление, смысл которого сводился к тому, что много печальных страниц осталось в прошлом, и выразил осторожное сожаление, что кэш-цивилизация не сумела достичь рассвета. Пресс-служба Великого Дома Нафь ограничилась невнятным посланием, главной мыслью которого стало Шумные дискуссии на исторические темы не должны мешать деятельности торговой гильдии. При этом навы не забыли подчеркнуть традиционное миролюбие темного двора. К вечеру среды атака на чудов набрала такую мощь, что игнорировать ее стало невозможно. Народ, трепетно увлеченный вскрывшимися преступлениями, жаждал выслушать обвиняемую сторону. И Франц де Гир санкционировал проведение дебатов в прямом эфире. И вновь посыпались ошибки. Во-первых, несмотря на предложение старого Себастьяна нанять для защиты кого-нибудь из шасов, вокруг замка Раями вились юристы и эксперты, готовые за умеренную плату, перегрызть горло любому стороннику кэш-цивилизации, Франц отправил в Тиградком Анатолия фон Добба. Помощника мастера-хранителя знаний. Дегир надеялся, что фактов, изложенных ведущим историком Ордена, будет достаточно, чтобы оппоненты умерили пыл. Во-вторых, сам Анатоль не нашел ничего лучшего, как заявиться в студию в конзоле традиционного покроя и с рыцарской цепью на груди. Фон Доббу казалось, что так он выглядит более представительным. С одежды все и началось. «Вы рыцарь!» – кисло осведомился Задир Кумар. «Разумеется!» – гордо ответствовал Анатоль. «А читать вы умеете? Или только мечом помахивать?» Публика в студии поддержала проявленную ведущим недоверчивость одобрительным гулом. «О чем думают чуды? Тут обсуждается серьезнейший политический вопрос, требующий глубокой проработки множества научных трудов. А они...» Присылают какого-то драчуна. Он дуб покраснел. Я помощник мастера-хранителя знаний. То есть вы разбираетесь в предмете дискуссии? Я историк. Мои обязанности входит Но вы рыцарь, состоящий на службе. Разумеется. Ну что вы заладили? Разумеется, да разумеется, посетовал Задир. А еще скажите, слушаюсь. Может, хватит оскорблений? я пытаюсь выяснить вашу квалификацию развел руками ведущий вы военный историк представитель пропагандистской машины ордена так вы один из тех кто переписывает летописи в угоду политической конъюнктуре ложь вы можете доказать свои слова а вы свои обвинения а почему вы уходите от прямого ответа вам стыдно или вы знаете что не правы почему в ордене Не желают объективного расследования. Что значит не желают? Мы тщательно просмотрели архивы. Во главе со своим прямым начальником. Сколько документов вы уничтожили во время так называемого просмотра? Перестаньте молоть чепуху. Вы мне угрожаете? Конечно, все знают, что демократические институты тайного города находится под постоянным давлением Великого дома чуть. Достаточно вспомнить вторжение в денежную башню, чтобы понять. Великий магистр принес извинения торговой гильдии. На нас не запугаешь. Никому не удастся подавить свободный голос Тигратком. Зрители сопроводили смелое заявление Задира оглушительными аплодисментами. Рано или поздно правда становится достоянием общественности. Истину невозможно скрыть. Ее невозможно вытравить из архивов. Следы останутся. И мы узнаем, что же на самом деле произошло с кэш-цивилизацией». «Реклама!» — сообщил режиссер. Кумар глотнул воды и весело посмотрел на насупленного рыцаря. «Слушай, а че Франц не прислал Рика бомбарду?» Он у вас и авторитетный, и говорливый. Мне бы пришлось сложнее. — Голову откручу, — пообещал Анатоль. — Да ладно тебе, это же просто бизнес. Ты мне хоть слово вставить дашь? Шас удивленно вытаращился на рыцаре Дружище, у нас прямой эфир и свободная дискуссия. Захочешь чего сказать, милости прошу. Ты для этого и пришел. — Время. Три, два, один, поехали!» Тщательное изучение архивов показало, что выдвинутые против ордена обвинения смехотворны. Анатоль решительно взял быка за рога. «Мы сознательно использовали только те материалы, что находятся в свободном доступе, и их легко проверить». «Всем известна трагическая судьба древних библиотек. В ходе многочисленных войн...» К разжиганию которых имеет прямое отношение Великий Дом Чуть, несметное число хранилищ было сожжено или разграблено. По-настоящему ценные документы можно найти лишь в библиотеках Великих Домов, но ко многим фондам нет доступа и невозможно сказать, что в западных лесах боевые действия не велись. Аналогичный вывод можно сделать, изучив дислокацию стандартов гвардии в интересующий нас период. Основные удары орден наносил на Монокском и Шишийском направлениях, а вспомогательные разрушали целые города и разоряли страны. Много ли нужно войск, чтобы обездолить мирный народ? Однако горта, усиленная парой магов, устный приказ, и вот закованный в сталь всадники смертельным ураганом мчатся капушки западных лесов которые почти полностью заболочены, что в очередной раз доказывает невозможность ведения боевых действий на этой территории, ставшей могилой для сотен тысяч. «Подождите!» Шас, услышавший в голосе рыцаря некоторую нервозность, послушно замолчал. Зрители неодобрительно загудели. «Подождите секунду!» Анатоль в упор смотрел на задира. «Вы только что говорили!» что доверять общедоступным материалам нельзя, так? Так. И правду можно отыскать только в закрытых хранилищах великих домов, так? Так. Вот материал из такого хранилища. Это выдержки летописей. А чем вы докажете, что они не фальшивые? В пару мгновений фонд ДОП оторопело таращился на шаса. Мы можем предъявить сами книги. Вы ведь маги, голубчик. Что вам стоит сотворить пару-тройку подделок? Тогда зачем вы требовали открыть архивы, если не доверяете им? Мы ищем правду, кротко ответил Задир. Реклама. Камеры отключились. Ищите правду? угрюмо переспросил Анатоль. Да, ищем, гордо подтвердил Задир. Если находим устраивающую нас, используем. А все остальное, помолчав, поинтересовался рыцарь. А все остальное неправда.